Глава 22. Сквозь белёсый от извести окна местной прозекторской пробивался тусклый свет. В сумерках красный крест над входом казался зловеще чёрным. В одном из окон иногда появлялись расплывчатые силуэты, каждый раз заставляя старого пса во дворе тревожно завывать. Так воют собаки, когда в доме покойник. Пёс не ошибся. Несколько часов назад сюда привезли тело Кольбина, над которым сейчас со скальпелем, пилой и трепаном колдовал Барабанов в компании Муромцева и отца Глеба. На столе в центре Прозекторской лежало тело несчастного составителя энциклопедии, так, увы, и недописанный. В свете керосиновых ламп со специальными отражателями труп казался безобидной восковой куклой, если бы не вскрытая грудная клетка с торчащими ребрами. Нестор внимательно изучал каждый сантиметр убитого, иногда беря в руки большую лупу. Увидев что-то интересное, он довольно мычал что-то под нос и тут же делал пометки в блокнот, оставляя кровавые отпечатки на страницах. Муромцев и отец Глеб стояли поодаль у стены и старались не мешать Нестору. Священник тихо обратился к сыщику. «Дорогой Роман Мирославович, вот и ушел в мир иной наш главный подозреваемый. Это значит только одно. Должен появиться другой. Не знаю, о ком вы там думаете и есть ли у вас кто на примете, но, памятуя о вашем опыте, я хотел бы обратить внимание на Рафикова. Вам не кажется, что уж очень ретиво он старался прекратить расследование?» Муромцев задумчиво крутил пуговицу пиджака. — Вы так думаете. Как по мне, так он глуповат для таких выкрутасов, — ответил он. — Но, тем не менее, — продолжил священник, — он, возможно, уничтожил страницы из блокнота, где наверняка была его фамилия. Что ж, эту версию легко проверить. Надо лишь узнать время смерти и выяснить, где тогда находился наш доморощенный дуэлянт. Тем временем Барабанов отошел от стола, стянул с руки окровавленную перчатку, вытащил из кармана висевшего на гвозде пиджака папиросу и прикурил от лампы. «Нестор, ты закончил?» — спросил Муромцев. «Да, Роман Мирославович, осталось теперь зашить, но я попрошу Евгения, сил нет уже». «Хорошо, и какие твои выводы?» «Значит так». Нестор выпустил облако синего дыма под потолок. «Почерк убийцы абсолютно и совершенно такой же». Однако воздействие оружия, разумеется, было не так мощно и сокрушительно, как на ткани детей. Это видно по степени повреждения более толстых костей и мышц погибшего». Нестор подошел к трупу и махнул рукой Муромцеву. Тот приблизился, стараясь не испачкаться. «Вот», — сказал Нестор, — «смотрите, Роман Мирославович, здесь в кости застрял небольшой кусок металла. Я специально не стал его извлекать, чтобы вы могли убедиться». Я так думаю, что это элемент орудия убийства. Он почти идентичен тому, что был найден в кости девочки. Вполне вероятно. Ответил Муромцев, отходя назад. А есть еще что-нибудь интересное. Нестор сделал загадочное лицо, быстро обошел вокруг стола и, остановившись у головы трупа, сказал. Еще как есть. И это я не могу объяснить с точки зрения криминалистики и вообще здравого смысла. Запишем пока в загадке. «Нестор!» — не выдержал отец Глеб. «Да погоди ты с загадками. Скажи сначала, в чем дело. Может, мы сумеем догадаться?» «Хорошо», — ответил Барабанов, бросая окурок в стальную лохань с окровавленными инструментами. «Смотрите. Я обнаружил явные признаки сильного удара сверху, в венечный шов черепа. Проще говоря, убийца ударил его прямо по макушке. Судите сами». Кольбин был достаточно высоким, поэтому такой удар ему мог нанести человек из полинских размеров, настоящий великан. Есть тут такие охотники в округе? «Слушай, Нестор», — спросил Роман, глядя на череп Кольбина со спущенной на лицо кожей. «А что, если в момент удара он лежал?» «Лежал?» — Нестор задумался. «Может, и лежал. А может...» «Что? А может, наш оборотень умеет летать?» За окном раздался жуткий вой, и все вздрогнули. «Чертов пес!» Пробормотал Муромцев и вышел наружу, хлопнув дверью.